Семь часов восемнадцать минут. От Вегора не укрылось, как лицо командора пирса исказилось от шока. — Черт побери, что ты мелишь! — воскликнул Грей. Вегор также отметил стальной блеск удовлетворения в изумрудно-зеленых глазах убийцы, работавшей на гильдию. Похоже, Сейхан получала наслаждение, издеваясь над ними. И все же нельзя было не заметить как осунулось ее лицо, как побледнели щеки. Она была чем-то очень напугана. — Вина лежит на всех нас, — сказала сайхан кивая на Вигора. Тот оставался невозмутимым, не желая подыгрывать ей. В его возрасте кровь в жилах слишком загустевает, и быстро ее не разогреешь. К тому же Вигор сам уже до всего дошел. — Символ Ордена Драконов, — сказал он. Ты нарисовала его на полу. Я полагал, это было предостережение, обращенное ко мне, призыв исследовать надпись, выполненную ангельским письмом. кивнув и хана кинулась назад. По глазам Вегора она поняла, что он уже обо всем догадался. Однако на самом деле тут нечто большее продолжал тут Вегор вспомнил человека, который занимал до него должность префекта Ватиканских архивов, доктора Альберто Менарди, предателя, тайно работавшего на Орден Дракона. За время своего пребывания в этой должности он похитил из архивов множество важных документов, переправив их в свою личную библиотеку в швейцарском замке. «Грей!» Сейхан и Вигор сыграли ключевую роль в разоблачении предателя и разгроме Ордена Дракона. В конце концов, проклятый замок, имеющий долгую кровавую историю, перешел владение семейств Виорона. — Библиотека Альберто, — сказал Вигор. — Она хранилась в замке. Когда после всех ужасов и кровопролития полиция наконец допустила нас на место, выяснилось, библиотеки в замке нет. Она бесследно исчезла. — Почему мне ничего в этом не сказали? — удивленно спросил Грей. Егор вздохнул. — Мы предположили, что это дело рук местных воров. Или, может быть, какого-нибудь нечистоплотного сотрудника итальянской полиции. В своей библиотеке предатель хранил множество бесценных древних документов, а поскольку у Альберта были своеобразные интересы, среди них нашлось немало текстов магического содержания. Хоть Вегор презирал своего предшественника, приходилось признать, что Альберто Менарди был блестящим ученым, в своем роде гением. Возглавляя на протяжении 30 лет архивы Ватикана, он досконально изучил все их тайны. Несомненно, его заинтересовала бы такая находка, экземпляр описания мира Марка Пола с дополнительной главой. Но что узнал из этой книги? бывший префект, что побудил его похитить ее, и что привлекло внимание гильдии. Егор пристально посмотрел на Сайхан. "Выходит, библиотеку выкрали непростые воры. Это ты им рассказала гильдии о том, какие сокровища могут там таиться?" Сайхан даже не пыталась опровергнуть его обвинение. "У меня просто не было выбора. Два года назад библиотека стала выкупом за мою жизнь. После того, как я помогла вам двоим, я ей не представляла, какой ужас она скрывает. Грей, прищурившись, следил за их разговором. Егор буквально чувствовал, как вращаются шестеренки в его мозгу, как входят в новые пазы сувальды, как Альберто минарди Грей обладал уникальным умом способным складывать воедино разрозненные фрагменты, получая цельную картину. Неудивительно, что Сейхан обратился именно к нему. Наконец грей кивнул. — Ты прочитал этот текст, Сейхан? Правдивый рассказ об обратном путешествии Марко Пола. Вместо ответа молодая женщина закинула волосы назад, нагнулась и расстегнула молнию на левом споге. Она достала три листка — сложенных и спрятанных в потайной карман. Выпрямившись, Сайхан развернул листы бумаги и положил их на стол. «Как только я заподозрила истинные намерения гильдии», — объяснила она, — «я сняла для себя копии с дополнительной главы». Вегор и Грей подсели друг к другу, прижавшись с плечами, чтобы читать вместе.